Студия «Ардис» представляет Рита Навьер «Мой любимый враг» Читают Настя Жаркова, Сергей Асачий Глава первая Долгожданное свидание вышло удручающе скучным и даже каким-то слегка унизительным. Я сидела на скамейке с приклеенной улыбкой, чувствуя себя идиоткой и следила глазами за Славкой Гольцем, лихо рассекающим на скейте вместе с другими парнями. Когда Гольц вчера сказал, что хотел бы познакомить меня со своими друзьями, я так обрадовалась. Дурочка. Подумала, «Вау! У нас всего лишь второе свидание, и он уже хочет ввести меня в свою компанию. Это же хороший знак. Это же, наверное, значит, что у него ко мне всё серьёзно». И потом еле дождалась сегодняшнего вечера. Вырядилась как на праздник, платья, туфли на шпильках, не слишком высоких, но для меня, привыкшей к джинсам и кроссовкам, — это испытание. Волосы не стала собирать, распустила по спине. Говорят, мне так красиво, некоторые даже с Асмиральдой сравнивают. В общем, мне хотелось понравиться Славкиным друзьям в хорошем смысле. И я представить не могла, что он потащит меня на огороженной сеткой спот и, кивнув в мою сторону, небрежно бросит кучки нелепых скейтеров. «Это со мной, подруга моя». Один из них в кепке с козырьком назад изобразил приветственный жест двумя пальцами. Остальные на это не сподобились. Вот и всё, знакомство с друзьями. И вот я уже почти час сидела в тоскливом одиночестве, наблюдая, как Гольц и его дружки гоняют со свистом мимо, Подлетают на мини-рампах, исполняют свои трюки на рейлах и бордюрах. Иногда после очередного удачного пируэта Славка вспоминала и обо мне. Подмигивал ликующий и хвастливо типа: Видела, как я умею? Эй-богу, детский сад какой-то. Что я вообще здесь делаю? Нет, я ничего против скейтбординга не имею и в другой раз даже заценила бы все эти слайды и флипы. Но сегодня. Я шла на свидание. Готовилась, ждала, предвкушала. Как назло ещё и погода подкачала. Тепло почти как летом, но то и дело налетал порывами ветер, трепал во все стороны волосы, превращая мою прическу, а-ля Эсмеральда, в воронье гнездо. Отдельные пряди лезли в лицо, в глаза, липли к помаде на губах. чёрт и что! Моему терпению пришёл конец. Я поднялась со скамейки и решительно устремилась прочь. Честно говоря, я ждала, что Гольц меня окликнет. Хотя бы окликнет. Но он так увлёкся, что, похоже, забыл обо всём. Не заметил даже, что я ухожу. Какого чёрта он вообще меня сюда позвал? Дойдя до края площадки, я приостановилась на секунду. Нашарив в кармане ветровки резинку, кое-как собрала разметавшиеся волосы в хвост. «Ну же, Гольц!» У тебя последний шанс спасти это дурацкое свидание и моё пошатнувшееся самомнение. Но нет. Оглянувшись в последний раз, я припустила к автобусной остановке так быстро, насколько позволяли шпильки. Да пошёл он! Позвонит, не отвечу. Обещала я себе, клокоча от обиды. Напишет ВКонтакте? Даже открывать сообщение не стану. И завтра в школе не поздороваюсь. А подкатит? Пройду мимо с каменным лицом. И вот Зеленцова будет счастлива.